Вот он, красный цветок. Если его не кормить, он умрет. И Маугли набросал веток и сухой коры на красные угли. На половине дороги Горьон встретил Багиру. Утренняя роса блестела на ее шкуре, как лунные камни. Акела... «Промахнулся! Они убили бы его вчера ночью, но им нужен еще и ты!» «Я готов! Смотри!» Маугли поднял над головой горшок с углями. «Хорошо! Ты не боишься?» «Нет! Чего мне бояться?» Весь этот день Маугли провел в пещере. Он стерег горшок с огнем и совал в него сухие ветки, пробуя, что получится». Он нашел такую ветку, которой остался доволен, и вечером отправился на совет. Когда все собрались, Шерхан начал говорить, на что он никогда бы не отважился, будь Акела в рассвете сил. Маугли вскочил на ноги. Свободный народ! Разве Шерхан вожак стаи? Разве Тигр может стать нашим вожаком? Ведь место вожака еще не занято. А меня просили говорить. Кто тебя просил? Неужели мы все шакалы, чтобы присмыкаться перед этим мясником? Тая сама выберет вожака. Это чужих не касается. Молчи, человечий детеныш. Отпускай, говорит, он соблюдал наш закон. И тут Акела поднял седую голову. Свободный народ, и вы, шакалы Шерхана, девятнадцать. Лет Я водил вас на охоту и охоты И за это время Ни один из вас Не попал в капхан И не был искалечен А теперь я промахнулся Вы вправе убить меня И потому я спрашиваю Кто из вас Подойдет И прикончит волка-одиночку Наступило долгое молчание. Ни один волк не смел вступить в смертельный бой с Акелой. Потом Шерхан прорычал. А на что нам, этот беззубый глупец? Он и так умрет. А вот человечий детеныш зажился на свете. Свободный народ! Он с самого начала был моей добычей. Отдайте его мне. Он человек и дитя человека. И я всем сердцем... Ненавижу его человек! человек, человек, человек На что, на что нам человек? Пускай уходит к своим а -а -а, И поднимет против нас всех людей по деревням Нет, нет, отдайте его мне Ни один человечий детежиш не может жить с народом джунглей Он наш брат по всему, кроме крови А вы хотите убить его Yes. Оп, Оп, человек! Человек! человек! Человек! Человек! Маугли выпрямился свой весь рост с коршком в руках. Слушайте, вы! Весь этот собачий лай ни к чему! Я стану звать вас не братьями, а собаками, как и следует человеку! А чтобы вам лучше было видно, я человек! Принес сюда красный цветок, которого вы, собаки, боитесь! Он швырнул на землю горшок, горящие угли подожгли сухой мох, и он вспыхнул ярким пламенем. Весь совет отпрянул назад перед языком пламени. Так, вижу, что вы собаки, я ухожу от вас.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 Не то я подпалю тебе шкуру! Шерхан прижал уши к голове и закрыл глаза, потому что пылающий сук был очень близок. Теперь ступай прочь, паленая кошка. Напомни, когда я в следующий раз приду на скалу Совета, я приду со шкурой Шерхана на голове. Конец сука бешено пылал Маугли раздавал удары направо и налево по кругу Волки разбегались своим, унося на своей шкуре горящие искры Под конец на скале остались только Акела, Багира и, быть может, десяток самых близких друзей волков Ну, что же, братья? «Мне кажется, пора...» И тут что-то случилось с Маугли. Что-то начало сжечь его изнутри, как никогда в жизни не жгло. Дыхание у него перехватило, губы задрожали. Из груди вырвался сдавленный стон и слезы полились по его щекам. Что это такое? Что это? Я не хочу уходить из джунглей! Я не знаю, что со мной делается! Я умираю, Багира! Нет, нет, маленький брат, это только слезы, какие бывают у людей. «Теперь я знаю, что ты человек и уже не детеныш больше. Пусть текут, Маугли, это только слезы!» И Маугли сидел и плакал так, словно сердце его разрывалось. Потому что он плакал первый раз в жизни. «Теперь я уйду к людям». Вы не забудете меня никогда, пока можем идти по следу, никогда. Не забывайте меня. Скажите всем в джунглях, чтобы не забывали меня. Начинал бреждеть рассвет, когда Маугли спустился один с холма в долину навстречу тем таинственным существам, которые зовутся людьми.